Глава четырнадцатая «На самом деле это вышло случайно», — говорит Поппи, убирая с уголка губ крошки макаруна. «Да, так часто бывает», — соглашается Элизабет. «Я училась в Орике, изучала английский и СМИ. У нас выступала женщина из Министерства иностранных дел, а потом подавали напитки, так что мы все пошли». «В общем, она сказала, что стартовая зарплата в министерстве — 24 тысячи фунтов. Я и подала заявление». «Как-то не по-шпионски все это звучит», — замечает Джойс, входя с горячим чайником. «Не очень», — кивает Поппи. «Меня пригласили на собеседование в Министерство иностранных дел. Собеседование проходило в Лондоне. Я приехала по студенческой льготе и готовилась к чему угодно — Читала о России и Китае, а со мной просто поболтали. Так всегда было, подтверждает Элизабет. Спросили, кто мой любимый писатель, и я назвала Бориса Пастернака, хотя на самом деле это Мариан Кейс. Но им понравилось, и меня позвали на второе собеседование. Я сказала, что вторая поездка в Лондон мне не по карману, а они «Не волнуйтесь, мы оплатим проезд и где-нибудь вас устроим». я им Честно говоря, я потом поехала бы домой. Незачем мне ночевать. А они. Мы настаиваем. И на следующем собеседовании сообщили, кто они такие, и взялись за меня как следует. И поселили в комнатах клуба в Мэйфэр. И на следующее утро все было решено. Отправили меня домой с ноутбуком, пообещав, что увидимся, когда я окончу образование. Джойс разливает чай. Помню, как... Джоанна, это моя дочка, оканчивала университет. Она училась в лондонской школе экономики, если вы такую знаете. И я ужасно беспокоилась, потому что не понимала, чем она будет заниматься. Она говорила, ее интересует диджей, а у меня как раз есть знакомый диджей. Он вел радиопрограмму в больнице, где я работала. Дерек Уайтинг. И я могла бы замолвить словечко, чтобы она приобрела Опыт работы, но оказалось, это не тот диджей, а какой-то Доу Джонс. Как видно, они бывают разные. И она решила путешествовать по свету, уже все обдумала. А через два дня позвонила мне, сообщила, что идет на собеседование в Голдман-Сакс, и спросила, не одолжу ли я ей денег, чтобы приодеться. Вот так. «Дочка у вас с характером», — говорит Поппи. «Водится за ней такое», — признает Джойс. «А Деррик Уайтинг погиб, упал с круизного лайнера». «Никогда не знаешь, что тебя ждет за поворотом, да?» «А вам нравится то, чем вы занимаетесь, Поппи?» — спрашивает Элизабет. Поппи, обдумывая ответ, подносит к губам чашку. «Вообще-то нет. Вы не рассердитесь, что я так говорю?» ничуть отвечает Элизабет. Это не для всех. Я просто втянулась. Мне нужна была работа, а это казалось увлекательной, да и деньги у меня до тех пор не водились. Но мой темперамент для этого не подходит. Вы любите хранить тайны, Элизабет? Даже очень, кивает Элизабет. Ну, а я нет, заявляет Поппи. Мне неприятно одним говорить одно, а другим другое. «И я такая же», — поддерживает ее Джойс. «Не промолчу, даже если кому-то стрижка не к лицу». «Такая работа», — говорит Элизабет. «Да я понимаю», — отвечает Поппи. «Знала, на что подписывалась». «Дело во мне, я просто для нее не подхожу. Столько переживаний, туда по приглашению, сюда без приглашения». «А чем вы хотели бы заниматься?» — спрашивает Джойс. «Ну...» — начинает Поппи и умолкает. «Признавайтесь уж», — ободряет Джойс. «Мы никому не скажем». «Я пишу стихи». «У меня на стихи нет времени», — отрезает Элизабет. «И раньше не бывало, и впредь не будет». «Вы не возражаете, если мы перейдем к Райану Берду?» «А, да». Поппи нагибается с кресла к своей сумке достает папку и вручает Элизабет. Имя, адрес, электронная почта, номер мобильного и список последних звонков, сведения о социальном страховании, данные службы здравоохранения, история браузера, мобильные номера ближайших знакомых. Боюсь, больше ничего собрать не успела. «Для начала сойдет. Спасибо вам, Поппи», говорит Элизабет. «Благодарите не меня, а Дугласа», возражает Поппи. Если бы решала я, вы ничего этого не получили бы. Вы уж извините, но это выглядит не совсем законным». «О, в наше время все незаконно. Порой даже по улицах ходить не стоит. Иногда приходится нарушать законы», — успокаивает ее Элизабет. «В том-то и дело», — оживляется Поппи. «Мне не нравится нарушать законы. Меня это не возбуждает». «А вас возбуждает, да?» «Да», — признает Элизабет. «Ну, а меня нет. Мне от этого не по себе. А вся моя работа в том и состоит, чтобы действовать против правил». «Со мной было бы так же», — вставляет Джойс. «О, Джойс, давай не будем о тебе», — отмахивается Элизабет. «Ты стала бы превосходным шпионом». «Я все же полагаю, Поппи лучше писать стихи». «Спасибо», — говорит Поппи. Моя мама с этим согласна, а она обычно права. «Не поймите меня неправильно, я тоже думаю, что вам надо писать», объясняет Элизабет. «Слушать стихи я не хочу, но вы, несомненно, должны писать. Только прежде необходимо закончить работу, защитить Дугласа». «Как мне не терпится его увидеть?» восклицает Джойс. «Ты не боишься, что я в него влюблюсь?» «Джойс, он покажется тебе красивым, но ты сразу раскусишь его». «Посмотрим», — говорит Джойс. «Поппи, можно спросить, почему у вас на запястье тату с Маргариткой? Кажется, вам больше подошел бы мак». Поппи улыбается и поглаживает татуировку. «Мою бабушку зовут Дейзи. Я с ней как-то поделилась, что хочу сделать тату. А она...» Только через мой труп, мол, все эти якоря, русалки и тому подобное. Но я пошла, сделала вот эту и в следующий раз показала ей. Говорю, «Дейзи, познакомься с тезкой». Что она могла на это сказать? «Умная девочка», — замечает Джойс. А через две недели я снова к ней пришла. Она закатала рукав и заявила, «Поппи, познакомься с тезкой» а у нее на всё предплечье огромная татуировка, цветок мака. Сказала, мол, если я строю из себя идиотку, так чем она хуже?» Элизабет смеется, Джойс хлопает в ладоши. «Похоже, она наш человек», — отмечает Элизабет. «Поппи, если это ваше последнее задание в службе, так тому и быть. Но даю слово». «Мы постараемся, чтобы вы получили от него удовольствие». «Непременно», — говорит Джойс. «Еще макарун, Поппи? Вам ведь понравилось?» Поппи выставляет ладошку, отказываясь. «Мы сюда не впустим никого, кому здесь быть не положено. Дуглас будет в полной безопасности, а значит и вы тоже», — обещает Элизабет. Если только они не подоспеют этим вечером, пока мы доедаем макаруны уточняет поппи И пока нам здесь все равно нечем заняться, наверняка мы разгадаем, что дуглас сделал с алмазами. Но вы же знаете, он отрицает, что взял их к тому же это не наше дело, возражает поппи наше дело защищать дугласа Попи я совершенно не против, вы можете быть восторженной. «Противоречива и даже с претензией на тонкий художественный вкус, но вот занудство я категорически не потерплю. Потому что вижу, по натуре вы не зануда. Договорились?» «Не занудствовать?» «Я не слишком многого требую». «Вы и правда обе считаете, что мне надо писать стихи?» «О, да!» — говорит Джойс. «Какое это стихотворение мне так нравится!» Поппи с Элизабет переглядываются, ответа они не знают. Глядя на Элизабет, Поппи задает вопрос. «А могу ли я, рискуя показаться занудной, все-таки спросить?» «Смотря о чем», — разрешает Элизабет. «Как вы попали в службу? Вы об этом мечтали? Только, пожалуйста, без заученных патриотических текстов. Я не туристка». Элизабет кивает. У меня был профессор. Я в Эдинбурге изучала французский и итальянский. В общем, у его друга имелись друзья, которые всюду присматривали подходящих людей. Он подкинул мне эту мысль, но тогда мне казалось, что это не моё, однако он подкидывал её снова и снова. И почему же вы в конце концов согласились? Ну, ему отчаянно хотелось со мной переспать тому профессору. Такие были времена. А я знала, что он хочет со мной переспать и знала, что хочет отправить меня на собеседование в службу. И, честно говоря, почувствовала, что на что-то одно надо согласиться. Вы же знаете, как мужчины переносят отказ. Либо спать с ним, либо собеседование в службе. Вот я и выбрала меньшее из двух зол. А если попался службе на крючок, Они уже не отпустят, сами в этом убедитесь. «Значит, вся ваша карьера построена на нежелании с кем-то спать?» спрашивает Поппи. Элизабет кивает. «А если бы не это, чем вы занимались бы?» «Я знаю, что вы не любите хранить секреты, Поппи, но с Райаном Бердом вы нам очень помогли. Так что скажу вам то, чего никому еще не говорила». Ни родным, ни мужьям, ни даже Джойс. Я всегда мечтала заниматься морской биологией. Поппи кивает. «Морской биологией?» — повторяет Джойс. «Это что, дельфинами и так далее?» Элизабет тоже кивает. Джойс подходит и кладет руку на плечо подруги. «Я думаю, ты стала бы прекрасным морским биологом. Элизабет кивает снова. «Спасибо, Джойс. Могла бы стать, правда?»